Глава 6. Рыцари и чудовища. В шатре стоял такой гомон, что Тристан не хотел туда входить. Вопреки его желаниям, все должны были явиться к наставнику на классное собрание, когда пешие баи закончатся. Едва Тристан вошёл, как на него почти бросился Аркилус. Его сдержал Гаро и сэр Мерсигер. Младшие ребята притихли и даже вжали головы в горжеты, подобно речным черепахам. Довольно, недостойно после дуэли устраивать драку, сказал он. Считаете, у него есть достоинство? Аркилус гневно плел под ноги Тристана. Сэр Мерсигер на трез махнул ему рукой. Тристан подошел к блюду с водой и полил на руки из фляги, умылся. В наступившем молчании было слышно, как каждая капля падает в блюдо. Сэр Мерсигер велел классу присесть и слушать его. Когда будут оглашать итоги, постройтесь в ряд, как всегда. Доспехи не снимать. Можно выйти без шлемов, но с мечом в руке. Когда лорд Гавел вас поприветствует, просто поклонитесь, поучал наставник. По всем ошибкам я уже прошёлся. Что ещё сказать? Вы хорошо себя показали. А что же до боя Аркилуза и Тристана, то я скажу одно, и это слово будет последним. В любой бой вы вступаете с одной целью – постараться одолеть противника. Вы можете сойтись с неравным бойцом, слабым, раненым, старым или юным, или даже с женщиной. Вы не должны никого из них жалеть, пока до враг держит оружие. Только он может проявить к себе жалость. Вы же только милосердие, и оно заключается в том, чтобы быть великодушным к тому, кто сдался или пал. Только безоружный человек может просить пощады и защиты, и вы обязаны ему это дать. Другой бы наставник потребовал от повздоривших дуэлянтов, чтобы они пожали друг другу руки, но я не стану вас заставлять поступать так, как вам притит. На этом всё. Отдыхайте, а после турнира у вас будет время на душ. Приведите себя в порядок и в форме. Снаружиш отра стало слишком шумно. Послышались крики толпы. конское ржание и приближающийся звук. Сэр Мерсигер велел оставаться всем в шатре, а сам отправился узнать, что происходит. Одноклассники переговаривались, некоторые нарывали взглянуть из-за учительской спины. Шум усиливался, и в его нарастающий поток ворвался звук сирены воздушной тревоги. Все каллеры знали её. Пару раз в год в замке проходили учения. Тристан прорвался сквозь толпившихся ребят и даже сэра Мерсигера, попытавшегося его удержать, и ринулся к трибунам. Вокруг царила паника. Люди убегали, кто в замок, кто из него. По двору носились кони. Тристан в ужасе осознал, что не может найти Ронсенваль. Толпа носила его от трибун к мосту и обратно и выплюнула гушатра, провисшего от того, что часть колеев была напрочь вырвана. Кто-то поймал его за шиворот на грудника и дёрнул назад. Один из учителей приказал ему немедленно бежать в замок, но Тристан, конечно, сорвался в обратном направлении. Куда она могла деться? Где скрылась? В замке убежала в лес, и началось страшное. Первая серия снарядов прилетела в стены и северную башню. Камни полетели вниз и сбили нескольких человек с ног. Общая истерия накалилась, а большинство суетившихся в поисках близких людей бросилось наутёк. Следующие удары не заставили себя ждать. Тристан понял, что всё ещё стоит уж отра, который совсем завалился, и схватился за голову. Он упал на колени и начал шарить руками по грубой вощёной ткани. Все цвырыцырь, все цвырыцырь, где вы? взывал перепуганный Тристан. Все цвой, рыцырь Но даже если бы его кукла и могла кричать, зажатой между шлемом и подшлемником, он бы его точно не услышал. Тристан лихорадочно щупал предметы в том месте, где он мог его оставить. Людей во дворе стало значительно меньше, отчего Тристан мог не опасаться, что его затопчут. Что-то похожее на шлем попалось Тристану под руки, а он принялся загребать ткань шатра. Добравшись до искомого, он обнаружил шлем, но чужой. откинул юбку шатра и наконец смог найти, что искал. Бомбардировка продолжалась, и осколки одного снаряда разлетелись совсем близко. Тристан резко присел и закрыл голову руками. Мужчина неподалёку упал замертво. Тристан понял, что вокруг остались только солдаты и рыцари-пальеры. Он поспешно натянул шлем и побежал в замок. Только у лестницы он присел на пол и отдышался. Коридор был забит людьми. Крики поднимались до самых сводов и отражённые подле обратно. Стены замка периодически сотрясались от новых попаданий по ним. Сидцевый рыцарь всё это время взывал к Тристану. Не снимайте шлем, господин. Спасибо, что вернулись за мной. Спасибо, что не бросили, прошептал он. Прости, что оставил тебя. Я хотел найти Ронсунваль, а теперь понятия не имею, куда она убежала. Найдите герцогиню Ларет, посоветовал Лон. Может, феи ушли вместе с другими дамами. Глубоко вздохнув, Тристан поднялся на ноги и направился в глубь коридора. У первого попавшегося рыцаря он спросил, куда отвели женщин с трибун. В частности, герцогиню. Он указал рукой в сторону подвалов. Недолго думая, Тристан спустился вниз. Большинство леди действительно были здесь. Женщины, растеренные и охваченные страхом, не понимали. Как могло произойти то варварство, что сейчас обрушилось на Палььер де Клев? Никто не ждал налета, никто к атаке не готовился. Далекая война, заключенная в оговоренных границах, изверглась как вулкан и растекалась раскаленной лавиной по миру. И первый плевок лавы прилетел в Палььеру. Возможно, Тристан был бы также сбит с толку, если бы не встретил несколько дней назад Жорну. Присутствующие окружили герцогиню Ларет и леди Гавел. Обе они держались спокойно и утешали окружающих, заверяя, что скоро всё закончится, что стены польеры крепкие и что их обязательно защитят. Две стойкие и непоколебимые дамы сумели успокоить даже плачущих детей. Тристан гремел и в свете ламп сиял доспехом, потому скоро привлекал к себе внимание. Разговоры стали тише, только стены иногда грохотали, роняя древнюю пыль на раскрепавшиеся волосы и разномастные шляпки. Он неловко поклонился и обратился к герцогине: «Простите, ваша милость, я здесь потому, что еще одну девушку. Я знаю, у кого вы ищете», ответил герцогиня. «Ее здесь нет. Я не видел ее с турнира, но вот...» Она указала рукой на рвущуюся к Тристану спутницу Ронсенваль. Хорошо, что ты пришёл, пия плакала и цеплялась за латы Тристана. Она пропала, как только мы добежали до ворот. Побежала за тобой. Пожалуйста, найди её. Ей нельзя умирать от человеческого оружия. Почему нельзя? В смысле только от оружия? переспросил Тристан, но тут же запнулся. Женщины внимательно слушали их разговор. Хорошо, я понял. Я найду её. Куда она могла пойти? Во дворе никого не осталось, когда я уходил в замок. Не представляю, зарыдала фея, прижав ладони к губам. Её била крупная дрожь. Напугана ли она? Безусловно, больше прочих. Для жителей Трините, не бродивших в детстве между рядами танков, самолётов и машин на выставках военной техники, в небе сейчас носились крылатые чудовища. Они издавали неизвестный турбинный рев и извергали из пасти тротиловые коми огня. Если Рансенваль по боров страх бросилась искать Тристана, значит прикинул он, может статься, Рансенваль вернулась к шатру. А раз там и в замке ее не оказалось, вероятно, она спряталась в укрытии более ей знакомом. Тристан быстро поблагодарил даму за помощь и направился обратно в коридор. В противу человеческому потоку, стекающему вниз, в холле людей заметно поубавилось. Наверняка многие уже прошли дальше, подпокров пальеры. Только один ветеран в развалку, но торопливо спускался по лестнице к выходу, размахивая мечом. Тристан секунду сомневался, а потом выругался и развернулся к старому рыцарю. Прошу вас, сэр, вернитесь в замок и идите в подвал, взмолился Тристан. И постарался развернуться, введя горячую голову в указанном направлении. Вам нельзя наружу. Нет, где это видно, чтобы полье рассежался с женщинами за стенами. Этому не бывать. Браво сообщил он и постарался поднять меч, но жест оказался ему не под силу. Только вблизи Тристан разглядел, насколько дряхлый старик стоит перед ним. Даже его левая рука, свободная от меча, тряслась безудержным тремором. На правой плашке его парадного кителя поблескивали всего три награды, сомкнутые в плотный ряд: ордина высшей степени. Тристану стало безумно его жаль. Куда вы с мечом на авиацию? уговаривал он ветерана. Вы ничем не поможете. Не учите меня, юноша, с дороги. Он как мог оттолкнул Тристана в сторону и засеминил к массивным дверям, вскинув меч так высоко, как только мог. То есть едва приподняв над землёй. Тристан взглянул на это скорбное зрелище последний раз и свернул к внутреннему двору. Как вы будете её искать? спросил сэр Цвырыцарь. Никак, ответил он. Она сама вскоре меня найдёт, ведь это её дар. Тристан бродил по коридору первого этажа, выкрикивая имя, прикипевшее к его губам. Он вышел в галерею и направился вдоль неё, наблюдая, как во внутренний двор падают куски укреплений. И кубарем катится, сталкиваясь друг с другом. Столпы пыли, поднявшиеся от падения байницы на западную стену, встали плотной непроглядной завесой. В округе не было ни одного дружественного истребителя, да и откуда бы ему было здесь взяться? Рыцари и те военные, что прибыли на турнир, оборонялись устаревшей зенитной пушкой, двумя пулемётами, выкаченными во двор из музея, и, смешно ли сказать, винтовками Судя по недолгому, но яростному ликованию, один вражеский штурмовик всё же удалось уничтожить. Тристан дождался, когда стихнут эти крики, а бомбардировщики пойдут на разворот, и снова позвал Ренсенваль. И она отозвалась. В другом конце полуразрушенной галереи в арке стояла растрёпанная Ренсенваль. Тристан бросился к ней прямиком через двор. Всё произошло слишком быстро. Взрывная волна окатила двор изнутри. Тристан упал ничком на брусчатку. В ушах звенело, пыль и галь раздирали горло и легкие. Непослушные конечности объединились с доспехом в стремлении пригвоздить Тристана к земле. Он кричал ее имя и не слышал своего голоса. Первым сквозь звон, протянувшийся в его голове, пробился сидцевый рыцарь. Вставайте, вам нужно встать, поднимайтесь, Тристан. Он скорапкался по основанию колонны. единственному, что от неё осталось. Ии два устояло на ногах. Вокруг всё пылали пожары, лежали трупы рыцарей. Взгляд рассеянный и шальной задевал последствия взрыва и искал Гренсенваль. Пейзаж превратился в изображение упадка. Глаза шарили по окружившему его кошмару, но не видели арку, не видели своды галереи, потому что ничего этого больше не существовало. цепляясь за воздух и останки перил, Тристан добрался до места, где до падения бомбы стояла Рансенваль. Площадка у арки тоже была полностью разрушена, как и небольшой мостик через ров. Тристан увидел, что в зарослях тёрна едва шевелится фиолетовый цветок с обтрёпанными лепестками. Рансенваль, я иду, Рансенваль. Он съехал вниз и расчистил перед собой терновые ветки. Тристан добрался до неё и подхватил подруги. Он вытащил Ренсинваль из терновника и осмотрел. Она была вся чумазая от грязи и копоти, на лице и руках виднелись царапины от шипов. Тристан выдохнул: ничего серьезного, обошлось без ранений. Но Ренсинваль безвольно лежала в его объятиях и хватала ртом воздух. Тристан понял, что она пытается что-то сказать, и стащил с себя шлем. Ренсинваль, я не слышу. сказал он, отбросив с ее лица прядь волос, возможно ту, что совсем недавно косался губами. Он наклонился и прислушался. В долину нужно в холмы, бормотал Ренценваль. Зачем в долину? Мы переждем здесь. Ити опасно, говорил он. Зубами Тристан стянул с себя перчатку, ту, что была без лад, и подхватил Ренценваль под голову. Пожалуйста, отведи в холмы, пожалуйста. Ранцинваль, всё закончится, скоро закончится, тряс онся, когда заметил на своей руке кровь. Камуфлировавшая на каштановых волосах фея, она окрасила всю его ладонь в багровый цвет. "Нет, нет, нет! Ранцинваль, подожди, покажи мне голову!" Он отарапел, когда увидел, что её зелёный жакет на спине окрасился в бурый цвет. Он поверить не мог, что сразу не заметил, как много крови она потеряла. Ужас и отчаяние захлестнули Тристана. Он сглотнул ком, подкативший горло истерике, не позволив себе поддаться чувствам. Только не ты, Ронсенваль. Что мне делать? Как помочь? – просил Лон, вытаскивая подшлемник и сжимая им осколочное ранение на ее затылке. В холмы! – выдохнул Ронсенваль. Тристан, не глядя сца, пол сицилийского рыцаря, заправив его под нагрудник, и обхватил Ронсенваль. Он попытался взять её на руки, но ослабший, контуженный, одетый в доспехи Тристан чуть не упал вместе с ней. Он поспешно, но осторожно поднял их с дна рва и добрёл с ней в обнимку до указателя на деревню. Неподалёку нашла стелега, нагруженная сеном. Он выбросил часть мешков и уложил Ранценваль поверх оставшихся. Сид Цверыцарь прыгнул следом, я пообещал что будет присматривать за Феей, чтобы Тристан не останавливался. Так они дошли до леса. Тристан повернулся посмотреть, как она. Рансенваль была бела, снега. Мешковина под её головой из за крови сливалась с волосами. Тристан старался гнать пугающие мысли прочь. Ах, если бы он пожадничал и взял себе хотя бы кусочек с трубки, он бы спас её. Но где сейчас искать редчайшее лекарство в пылающем замке или посреди дня у озера? Но в Трините наверняка найдутся коренья спасения, лежало в сутках пути, а он не знал, как быстро доставить ее к колмам. Тристан Трувер послышалось из чаще. Он обернулся и увидел перед собой стукана. Рашан и с полинскими шагами преодолел расстояние между ними. Прошу, Рашан, быстрее, отнесите ее в тринитэ. Вместо приветствия просил Тристан. Я за тем и пришел, сказал он, и осторожно взял на руки Ронсенвалль. А ты за нами поспеешь? Я буду идти быстро. Феи хоть и живучи, но от рук людей умирают скоро. Торопитесь, как можете. Я пойду следом, заверил Тристан, и уже трепет не обратился к Фее. Ронсенвалль, держись. Скоро будешь дома. Я иду за вами. Она покачала головой. Слезы непроизвольно полились по щекам Тристана. Нет, я пойду, обещаю. Если мы это переживем, я останусь с тобой в Трините. Я даю тебе слово и не нарушу его. Только не умирай, умолял Тристан. Нужно идти, поторопил Рашан. Тристан согласился и отпустил Ронсенваль. Он достал из-за пазухи сидцевого рыцаря и посадил его на предплечье Рашана. Но кукла перебралась под голову Рансенваль и заткнула собой её рану. Рашан двинулся в путь через чащу. Его шаги были медленными, но широкими, и Тристан отстал от них в скором времени. Он тоже срезал путь и шёл не тропами, а лесом, без единого привала, по дороге стянув с себя поножи и наплечники. Он шёл оставшийся день и всю ночь и не понимал, как его тело выдерживает это. Почему не просит воды, еды и отдыха? На утро он поднялся в долину. Солнце уже взошло над нею. При свете Тристан легко нашёл следы Рашана и брёл по ним. И вот он очутился на их лугу. Следы оборвались. У входа в Тринитее никого не было. "Господин!" позвал знакомый голос. Внизу, в высокой траве, Тристан разглядел ситцевого рыцаря, с ног до головы пропитавшегося кровью. "Идите за мной", устало попросил он и, развернувшись, стал подниматься на холм. Долго хранить молчание у Тристана не получилось. "Где она? Она жива? Скажите мне, это невыносимо!" требовал он. Но крововленная кукла шла в безмолвии, словно бы ситцевый рыцарь вовсе утратил способность говорить. На холме они остановились. Где она? Почему вы молчите? Здесь, произнёс сициливый рыцарь и указал рукой на вытоптанную скромную поляну. Тристан нахмурил. То, что он сначала принял за кровь, оказалось ягодами ежевики, тянущимися к единственному молодому кусту. Возле него лежала её брошь. Тристан замотал головой и заморгал, роняя слёзы. Нет, я вам не верю, шептал он почти пропавшим голосом. Она в Трините? Где Ранценваль? Простите, господин, не уберёг. Упав на четвереньки, Тристан подполз к кусту. Он водил вокруг него руками, словно колдовал, но так и боялся прикоснуться. Пальцы сами потянулись к броши на траве. Тристан поднял украшение, и в тот же мгновение величайшая реликвия, которой он собирался поклоняться до конца своих дней, рассыпалась прахом. Горе обрушилось на Тристана, и он завыл нечеловеческим голосом. Уткнувшись лицом в землю, он кричал. Но даже приглушённый вопль мог растерзать душу любого, кто бы его услышал. Изредка Тристан поднимал взгляд на куст ежевики и пытался ему что-то сказать, но слова замирали на его губах, непроизвольными междометиями. Тристан и дотронуться до него не мог. рос сип ягод на смешливого пружинило темная и гладкая, как ее локоны южная зеленая листва грациозно вытанцевывала на лугу, а я, как видите в ваших, воспоминание вчерашнего такого далекого дня добило Тристана окончательно внезапная тень накрыла его над плачущим Тристаном возвышалась Джорна она неподвижно смотрела на его терзания Тристан поднялся на колени и вскинул к ней лицо. Прошу, скажите, что это не правда, что она жива. Вот правда, Тристан. Джорна беспощадно указала ладонью на молодой куст. Ее зеленые листья колыхал легкий ветер. Нет, это не правда. Я вам не верю, твердил Тристан. Он заметил, что неосознанно сжимает шершавый подол черного платья. Она в трините. Вы ее спасли. Вы не могли ее не спасти. Она дома, а вы просто не хотите, чтобы я знал. Джорна отрицательно качала головой. Ответи честно, обратился Тристан. Она жива, поправляется в трините. Просто ответи, и я никогда больше к ней не приближусь. Я ставлю ее навсегда. Но хочу знать, что она жива. Нет, не веришь мне? Спроси своего слугу. Свидетельствую, господин. Рансенваль мертва, подтвердил сидцевый рыцарь. И тогда Тристан зашёлся новыми рыданиями. Жорна постояла над ним ещё какое-то время, а потом развернулась и пошла прочь. Но Тристан бросил ей вслед обвинение. Вы же провидится, почему вы её отпустили? Вы должны были её защитить. Чёрная одежда и кружевная вуаль на её голове всколыхнулись, когда Жорна повернулась к нему. А я всё видела и всё ей говорила. В ночь, когда я поставила тебя перед выбором, я рассказала ей, что ничтожных капель мало, чтобы магия ворклого озера сработала, и что не останься ты в Трините, она погибнет скоро и ужасно. И она приняла решение выбрать тебя и пойти на проклятый турнир, когда уже знала, что ты её погубишь. "Почему?" одними губами произнёс Тристан. "Потому что каждая фея стремится исполнить своё предназначение". Она должна была найти то, что ото всех спрятано, и привести тебя к истине. Ты должен послужить обещанному королю, и потому не можешь отказаться от той судьбы. Это всё нам неподвластно, но ненавижу ли я от того тебя меньше? Нет, не меньше. Монументальная мраморная маска в раме серебристых волос надтреснула. Её суровое лицо тронуло мимолётное чувство, заставив тонкую старческую губу дёрнуться. Вы ей солгали, вырвалось из Тристана, хотя он совсем не хотел спорить над могилой Рансенваль. Вы лгали про озеро, потому что она верила в свои чувства ко мне. Все феи лгут, Тристан. Это в нашей природе. Она всегда была честна со мной, горячо возразил он. Жорна устало засмеялась, а потом мгновенно сделалась серьёзной. Эта резкая перемена больно резанула по сердцу Тристана. Рансенваль иногда делала так же. На нас давно не действуют древние ритуалы. Приманить фею на мёд. Она приходила на озеро каждый день после вашей первой встречи и ждала твоего появления. Это не ты был охотником, Тристан. Он шумно выдохнул и посмотрел на свои сапоги. А когда Джорна почти ушла, Тристан снова её окликнул. Куда попадают феи после смерти? Провидица вновь обернулась к нему и пожала плечами. Не знаю, я еще ни разу не умирала. После этих слов Джорна сделала еще два шага и испарилась. А Тристан долго стоял на лугу. Потом он молча подобрал сидцевого рыцаря и поплелся обратно. Мальчик с разбитым сердцем шел в разрушенный замок. Он не помнил, когда провалился в беспамятство, но очнулся уже в чистой постели временного госпиталя. Рядом лежали тяжело раненые, с ожогами по всему телу, потерявшие конечности, перебинтованные как мумии люди. Тристан осмотрел себя. Он был цел снаружи, и все же по телу разливалась мертветская апатия. Потеря незримой, но важной части Тристана сделала его таким же калекой, неспособным самому подать себе воды. Он бы не пил, не ел и даже не посещал уборную, если бы заботливые медики не напоминали ему о необходимости всех дел из списка. За несколько дней к нему пустили только сэра Мерсигера. Он рассказал безучастному Тристану, что его нашли в лесу, совсем неподалёку от развилки, что у него контузия и шок, что друзья ждут его и желают поправляться. Но Тристан монотонно отвечал: "Да, сэр. Он смотрел стеклянными глазами в неполноценный потолок. Бедные вы, ребята. Я же всё понимаю. Соболезноние в интонациях сэра Мерсигера было целебным. Тристан знал, что наставник, ветеран последней войны, прошедший её в возрасте таком же раннем. Но ты, Тристан, если у тебя есть здесь что-то важное, ты это отыщи, а потом зацепись за это крепко. Потому и выкорабкаешься. Он похлопал его по ладышке, накрытой белой простынёй, и собрался уходить. Но впервые за все эти дни Тристан произнёс больше, чем односложное согласие или отказ. "Сэр, если я попрошу вас отыскать две самые важные для меня вещи, что наверняка были при мне, вы поможете?" Учитель моментально вернулся к койке. Застиранное постельное бельё и высковая кожа Тристана сливались воедино. Сэр Мерсигер учаливо сжал его слабую руку. Конечно, Тристан. Скажи, что это за вещи? Ноя кукла, та, что вы для меня смастерили, только она вся в крови. Её могли принять за тряпки, но она самая ценная вещь, что у меня была. И есть ещё одна, не менее дорогая. Это рукав. Прости, какой рукав? Рукав женского платья цвета лаванды. Он был привязан к моему доспеху. Я мог обронить его в лесу или в замке. Если так, я не успокоюсь, пока его не найду. Сэр Мерсигер заверял, что сделает всё возможное, чтобы вернуть потери, но он не появлялся 3 дня. На выписку Тристана пришёл встречать Горо. Он многое поведал о том, что учеников разместили в наполовину уцелевшем королев рядом с госпиталями, что по официальным подсчётам погибли 327 человек. что лорд Гавел советовал провести окаладу обязательно в Польер де Клеф в конце весны что сэр Мерсигер просил Тристану кое-что передать Горо вывел Тристана во двор и оба замерли в оцепеннии От величественной крепости Польеров остались одни руины поверх двух потрепанных стандартов у бывших главных ворот висели чёрные знамёна Скорбь накрыла пепелище куполом траура Впервые за дни после бомбардировки Тристан ощутил хоть что-то. Защемило сердце. Они взобрались на разрушенную стену и, свесив ноги, принялись за завтрак. Горо принёс две порцы, и кто бы мог подумать, что им разрешат принимать пищу вне трапезной. Может, дело было в том, что трапезной больше не существовало. Ещё Горо протянул Тристану свёрток. В нём лежал рукав, её рукав. целый и немного испачканный с той стороны, что не была запрятана внутрь банта. Тристан отложил еду и выдохнул. Он благоговейно смотрел на кусок ткани, а Гаро не нарушал таинства момента. Наконец Тристан выговорил: "Спасибо". А он не говорил ничего о кукле. "Говорил", поёжился Гаро. "Сказал, так и не нашлась. Он всё обыскал: и в лесу, и в замке, и даже допытывал медиков, которые тебя раздевали". Может, как ты говоришь, приняли за тряпку и выкинули? Они молчали ещё неоговоренные минуты почтения памяти. Знаешь, я лежал и думал, если бы так случилось, что мне пришлось выбирать или кукла, его, кстати, звали Лисицвым рыцарем, или рукав, что бы я выбрал? Так скоки думал. Мы же не можем иметь больше одной личной вещи. Рукав. Я бы выбрал рукав. В подтверждение своих слов он потряс рукой, в которой сжимал лавандовый шифон. Ты расскажешь мне, кто она? Та девушка с турнира? Он спросил опасливо, не зная, подбодрит его вопрос или расстроит. Ну, да, расскажу, Горо. Дристан сначала задумался, а потом горько усмехнулся. Это фея по имени Рансенваль, которую я встретил у озера. И как я думал, приманил на мёд с помощью волшебного ритуала, подсказанного моей куклой. Она жила в невидимом замке в холмах, и я принёс ей клятву верности на деревянном мече. И она погибла, потому что любила меня, и на её могиле, вместо её могилы, вырос куст ежевики. В конце своей серьёзной тирады Тристан вздохнул, словно произносил её на одном дыхании. Гарро недоверчиво смотрел на него, решая, шутка это или последствие контузии. "Да ну тебя!" толкнул он его локтем в бок. "Не хочешь говорить, так и скажи, а то ведёшься как паяц". "Как пожелаешь", согласился Тристан, словно ему было всё равно. Балььер де Клев истергал оставшихся рыцарей из себя. Тринитет отказался от труверов. Тристану некуда было идти, кроме как вперёд. На Каладу приехал весь цвет военной аристократии. День турнира стал истинным экзаменом мужества для всех, кто был в замке. Начало войны уничтожило последний оплот традиций. Акалада больше походила на похороны монарха, и два толпа склонялась перед покойником, как тут же разворачивалась, чтобы поклониться королю новому и живому. Присягу пришлось произносить в разбомбленной церемониальной зале. Под открытым небом первые звёзды заменили люстры под каменными сводами. Послушники стояли в одних рубашках, достающих им до пят, и ночной ветер трепал их полы. Магистры ордена, их было семеро, торжественно вынесли уцелевшие реликвии. Аграль пережил налёт и готовился опуститься на плечи новых пальеров. Первый послушник Тристан Тровер шаг вперёд, произнёс магистр Тристан шагнул. Готов принести присягу ордену Польеров? Готов. Есть причины, которые могут этому помешать? Таких нет. Приступайте, велел магистр. Под родительными взглядами свидетелей Тристан приблизился к первому магистру и испил из медной, ничем не примечательной чаши. Память боли отозвалась, когда содержимое напомнило ему о водах Ворклова озера. Но, конечно, там были не они. Тристан поклонился и поблагодарил за кров и еду. У второго магистра он принял пощёчину, поклонился и поблагодарил за науку о смирении. Третий магистр поднёс серебряные ножницы к колбу Тристана и срезал пучок волос с его чёлки. Тристан выразил благодарность за то, что ему есть куда отнести все лишнее и сохранить аскезу. Дойдя до магистра с агралем в руках, Тристан опустился ниц на гранитные плиты. Несколько минут над ним читали наставления о храбрости, верности, тяге к изучению нового, богатстве и скромности. На колени Тристан повиновался, а граль опустился на его правое плечо. Одикаю тебя, Тристан Трувер, рыцарь Ордена Польеров. Аграль коснусь левого плеча, поднявшись, более не смея преклонять оба колена. Аграль на правом плече. Встань, сер Трувер, рыцарь Польер. Тристан поднялся во весь рост. Пятый рыцарь дал ему толстый фолиант истории ордена. Шестой первый личный меч. Холодный металл вернул Тристану ещё одно мучительное воспоминание. Сталь, сменившее дерево, была намного весомее, её было тяжелее нести. Очевидная мысль разбередила рану Тристана ещё глубже. У последнего магистра Тристан забрал стопку сложенной одежды с длинными штанами и рыцарским кителем. Аплодисменты окутали Тристана, когда он шагал сквозь ряды скамей. Он вернулся в зал уже в форме и с мечом на поясе. Ножней непривычно били его при ходьбе. Сэр Мерсигер патетически обнял Тристанна и передал, что с ним желает говорить лорд Гавел. Министр предпочёл провести аудиенцию наедине. Как себя чувствуете, сэр Трувер? Говорят, вы получили ранение, учтиво поинтересовался лорд Гавел. Прошу вас, сэр, просто Тристан. Он испытывал неловкость от такого взрослого к себе обращения. Я был контужен, Спасибо, мне уже намного лучше. Чудно, чудно. Я заметил, ты повязал ткань. Лорд Гавел указал на предплечье Тристана. Это какой-то знак? Пальцы Тристана непроизвольно сжали шифон лавандового цвета. Это дань памяти. Я понимаю. Насколько я в курсе, в ордене вам дозволено носить не больше двух элементов, не являющихся знаками отличия. Только на фронте с этим могут возникнуть проблемы. В армии запрещены все неуставные атрибуты. Шифоновая повязка грела и успокаивала. Тристан грустно подтвердил, что осведомлён о запрете. Я вижу, для тебя это важно. Подпишу личное разрешение на эту нарукавную повязку, пообещал министр. Благодарю, сэр. Чем я обязан такой заботе? Ты не обязан мне, Тристан, но я был бы рад, если бы мог уговорить тебя на службу. Вам, лорд Гавел, Удивился Тристан. Не совсем. Моему сыну нужен товарищ. Вы почти ровесники. Совсем скоро он тоже закончит учёбу и отправится на фронт. Я бы хотел, чтобы он пошёл по этому пути не один, объяснил министр. Ваш сын? Его зовут Илия, ответил лорд Гавол. И Тристан подметил, как при упоминании о мальчике лицо министра коснулась тёплая улыбка. Я присматривался, изучал ваши журналы. Думаю, первый рыцарь из выпуска хороший выбор. И потом ты мне понравился, Тристан. Ты и скромный, и не жадный, как подобает пальеру. Уверен в себе, но не стремишься затмить других. И ещё я знаю, что ты сирота. Буду рад принять тебя в нашем доме и опекать, пока ты не станешь совершеннолетним. Предложение восхитительное, сэр, правда? Звучит так, будто следом я услышу отказ, подметил министр. Я бы хотел, сэр, Но я не могу принести сейчас ещё одну присягу. Я не требую присяги, Тристан. Было бы бестактно и неразумно с моей стороны. И я тем более в тебя уверился, когда ты отказался дать её первому предложенному парню, пусть и сыну министра. Я уезжаю завтра, но у тебя будет время подумать. Мне нужно, сэр, твёрдо сказал Тристан. Недавние события научили меня, что такие предложения нужно принимать или отклонять сразу же, и я, ваше прему, Лорд Говелл довольно улыбнулся и протянул Тристану руку. Две белых перчатки сошлись в крепком рукопожатии. В воздухе закружились запахи трав и ночи, и ещё отчётливый аромат ежевики. Тристан был счастлив получить её одобрение.